Глава 7. Подготовка революции. Прежде чем приступить к вербовке, нужно определиться с планами. Первым делом нужно увести погоню за пределы базы. Затем нужно подчинить руководство и организовать ловушку. Ну и, конечно, попытаться спрятаться. Интересно, смогли ли найти моих наемников? И где они сейчас? Итак, для отвода хвоста нужно покинуть базу и, возможно, со стрельбой. Значит, нужен солдат из патруля в ранге лейтенанта. Но в медицинском блоке, где я лечился, только сержантский состав. Переходить для поиска в другой опасно. Во всяком случае, пока не завербую несколько человек в этом блоке. Кого же выбрать в первую очередь? Дроиды. Точно, нужно вербовать техника, кто управляет дроидами и может их переподчинить. Изучая список тех, кто лечился в моем медицинском блоке, Я закончил в разочаровании, техников вообще было мало, есть пара солдат, но доступ к дроидам они получат только придя в свое подразделение, а это далеко от моего ангара, как вариант можно оставить, но сейчас нужно кардинально что-то решать, иначе меня очень быстро поймают, значит все-таки придется лезть в другой блок с офицерским составом. На вывод из строя пяти медицинских капсул ушло 10 минут, после чего я спрятался в небольшой нише, где раньше подзаряжался дроид, а теперь был склад инвентаря. Через 10 минут пришли два техника, но в этом была проблема, подчинить я могу одного, и для этого нужно еще и время, но можно попробовать одного погрузить в сон, возможно, так будет быстрее. Расположился я специально в нише рядом с капсулой, подававший сигнал неисправности, поэтому, проводя осмотр, один из техников приблизился ко мне практически вплотную и я смог дотянуться до него своим даром, после чего он под моим воздействием улегся на пол и заснул. Второй техник пришел проверить что с его товарищем и мне пришлось выйти из ниши, чтобы наладить зрительный контакт. Первому технику я внедрил революционные идеи по участию в сопротивлении, второму Добровольную вербовку и многолетнюю работу на разведку Содружества. А себя указал, как связного и координатора. Вся вербовка заняла 10 минут, и, придя в себя, оба работника непонимающе уставились на меня. «Я ваш связной координатор, поэтому на время нахождения здесь вы переходите в мое подчинение. Что вам известно о Псионе?» – спросил я. «Ну, слухи ходят, что он в главном корпусе». Но, судя по охране, он может быть и в здании, где расквартирован спецназ или в элитном городке для отдыха, а возможно, что курсирует между ними. В рабочие сектора он обычно не заходит, ответил самый молодой из них. Тебя буду называть первым, а твой напарник будет вторым. Почему ты так решил? Парни из серверной, у них есть доступ ко всем камерам, ну и чтобы уйти в самоволку или протащить что то на базу. Они часто просматривают камеры. Так вот, несколько раз они замечали отряд в скафандрах высшей защиты. Только на них никто не обращает внимания. Даже охрана пропусков не проверяет. И самое интересное, они заявляют, что Псион не один. Их как минимум двое. Ответил первый. Интересно, если вспомнить первую встречу, то они неплохо маскируются. Их может быть больше. Чего только стоит девочка, сидящая рядом с мнимыми родителями. Значит, мне нужен контроль над серверной, и уже оттуда смогу понять всю обстановку на базе. Сама серверная располагалась в центральном блоке, но сами сотрудники жили в соседнем здании, а перемещение по базе было довольно свободно. Нужно пригласить одного из техников невысокого звена в наше здание. Попробую его убедить к сотрудничеству с нами, только предлог нужен нормальный. Дал я указание. «Приведем. Сегодня как раз пересменок до обеда, а потом они заступают на смену», — ответил второй. «Еще нужно оружие и взрывчатка. Много взрывчатки, но так, чтобы не вызвать подозрения». Дал я указание, после чего отпустил завербованных. Соваться в главный корпус я не собирался. Контроль над серверной можно получить из любого здания. Главное, чтобы провели необходимые кабели, там, где я буду сидеть. Через два часа ко мне заманили одного из работников ремонта систем охраны и контроля. Самих сотрудников вербовать очень опасно, а вот ремонтников самое то. К сожалению, здание, где я находился, было на отшибе, и тут проживал второсортный персонал. А мне в любом случае нужно взять под контроль руководящий состав. Хотя в этом есть и плюсы. То, что меня до сих пор не нашли, минимальное внимание и контроль над рабочими. Никто не будет контролировать абсолютно всех. Достаточно взять под контроль руководство и периодически проверять их. Возможно, выборочные проводят проверку, но вот тех же уборщиков и ремонтников низшего звена контролировать не будут. К вечеру перебрался в более комфортную комнату, расположенную внутри технических туннелей, где ремонтники могли спрятаться и принять что-то из запрещенного на базе. Своеобразный красный уголок, куда было проведено питание и где имелся даже душ. Все это досталось в силам вторжения от предыдущих владельцев и, конечно, они не стали никому раскрывать про подобное помещение. Поздно вечером у меня голова не просто болела, а раскалывалась. Два завербованных техника, один медик, два ремонтника с доступом к серверной, один сотрудник, прикомандированный к службе СБ, техник, помогавший штатным сотрудникам. Именно он помог подделать документы на неисправность часть линии контроля. Перестраховался и в соседнем здании. Создал ложную серверную, от которой будут проложены кабели к другим зданиям. Там все заминировали, благо взрывчатки на складах было очень много. И последней удачей было подчинение техника погонщика ремонтных дроидов. С его помощью совершенно спокойно ограбили один из складов и вытащили много взрывчатки и оружия. Дроидов никто не проверяет, и они в технических отсеках могут протащить хоть ядерную бомбу. Ну, по частям, конечно. На следующее утро, после нервного сна, в котором мне постоянно снилось, что меня раскрыли, и я просыпаюсь в пыточном кресле, мне протянули первую линию доступа к серверной через промежуточные мосты и ретрансляторы. Как объяснил один из ремонтников, раньше база использовалась местными вояками, но контрабандисты ее полностью контролировали, взяв часть под свой контроль. В итоге в схемах было намешано очень много посторонних подключений, поэтому, как временная мера, на линиях поставили свои шифраторы и дешифраторы, но их устанавливают ремонтники, а именно прикомандированный техник-помощник. Именно он и смог обеспечить подключение к общей сети. Со склада вынесли несколько шифраторов и дешифраторов, которые кодировали сигнал. Теперь наши передачи в общей сети найти будет практически невозможно. Это, конечно, временная мера, но пару недель проработает. Теперь, имея глаза по большей части базы, можно начать планировать операцию по отвлечению внимания псионов. К секретным линиям мы не имели ключей доступа, но все базовые камеры и общая сеть давали огромный поток информации. Вербовать новых шпионов я пока не рискнул. Чем больше завербованных, тем больше шансы на провал. Но зато в наше здание перевели три бригады ремонтных дроидов, которые мы вместе с техником перепрошили. И теперь они будут выполнять мои приказы. Для чего создали несколько мест подключения. Практически во всех зданиях, в технических туннелях. Теперь дроидам не придется каждый раз возвращаться для получения команд. Все будет доставляться им дистанционно. На следующий день псионы не выдержали и начали выборочную проверку всех подряд. До нашего сектора пока не добрались. Но это повод организовать имитацию побега за пределы охраняемого периметра. Побег будет устроен из дальнего здания, для чего пришлось использовать людей в темную. Поддельное распоряжение на выезд не изготовить, а вот внести некие корректировки труда не составит. Решил все сделать с помощью дроидов, которыми придется пожертвовать. Перепрограммирование провел завербованный техник. При этом я очень надеялся, что его появление в данном здании не вызовет подозрения, так как он делал это согласно графику. Ну а там под техническим туннелем пробраться к дроидам и, временно парализовав пару штук, ввести им нужную программу. Итак, в назначенное время один из грузовиков, получив корректировку маршрута, подъехал к техническому выходу, где дроиды загрузили внутрь его кузова металлический ящик с взрывчаткой. Вместе со снарядным ящиком для одной из группировок войск, воюющих с резкими повстанцами, продолжающими оказывать сопротивление. В ящике, помимо бомбы, были мои биологические материалы. Кровь, волосы, чтобы можно было определить, что я там был. Напоследок, когда машина покинет базу, произойдет серия взрывов, призванных привлечь к этому внимание. Но этого мало для псионов. Поэтому самым сложным было поймать двух жертв для отвлечения внимания псионов. Трех сотрудников службы СБ, ушедших на отдых, удалось с помощью дронов обездвижить и ввести в глубокий сон. После этого их перетащили в один из боксов в моем здании. Для закрепления эффекта на стены нанесли маркировку одного из помещений здания, откуда и будет совершен мнимый побег. Сотрудников я вербовал жестко, со сломом психики. Теперь они будут выглядеть подозрительно. ко всему прочему им на тело повесил бомбы. Очнулись они в назначенное время и отправились к своим целям. Один в штаб, другой – к начальнику службы безопасности всей базы. Контроля над данными секторами у меня не было, но и полученной информации хватило с лихвой. Одна бомба взорвалась во время совещания руководителей службы безопасности, вторая – в канцелярии штаба. Тому времени машина, на которой я якобы бежал – Взорвалась, при этом взрыва было два. Малый, призванный остановить машину, и объемный через пару минут. После диверсии начались серьезные взрывы по всей базе. При этом взрывалось не просто оружие, а редкие запасные части к технике, различным боевым скафандрам и прочей дорогостоящей и редкой техники. За происходящим я не только наблюдал, но и ввел запись всего происходящего для дальнейшего анализа. Эффект от диверсии был потрясающим. Псионы раскрылись по полной. Всего я смог выявить троих. Все они, разъяренные нарушением безопасности, расправлялись со всеми встреченными им солдатами и служащими. Они ломали мозги людей, не задумываясь о последствиях. Моего третьего завербованного сотрудника они смогли поймать. Но на это и была надежда. Они должны будут напасть на ложный след, что удалось выявить довольно быстро. Но вот то, что в ногу сотрудника была вмонтирована бомба, не знал ни он не задержавшие его псионы один из них начал допрос его прямо в коридоре и позвал к себе второго моей наживки просто выжгли мозг на что сработала бомба большого взрыва не произошло но немного покалечить псионов она смогла я конечно не надеялся на это и моей радости не было предела осознание что они не все дало мне надежду на их устранение псионы разделились и в составе больших вооруженных групп начали расследование. Один засел в серверной, контролируя всех ее специалистов, второй отправился в здание, где предполагаемо произошла вербовка сотрудников СБ, а третий выехал на место взрыва машины. При этом скрытая камера, установленная в серверной, показала, как находящийся там Псион просматривает видео загрузки металлического контейнера. Я, конечно, хотел подорвать одного Псиона, когда он попадет на место вербовки, Но решил не рисковать. Иначе могут подумать, что я еще на базе. Поэтому взрыв и уничтожение улик произошло во время общей диверсии. Видео с места осмотра и работа специалиста с биологическим сканером подтвердила версию поиска моих следов. Пока все идет, как я и запланировал. Но с этими монстрами нужно держать ухо востро. Кто знает, что они в действительности думают и какое решение примут. В принципе, даже псионы не должны быть всесильны, ведь это обычные люди. А быть специалистом во всем практически невозможно. Сейчас нужно определиться, что я буду делать дальше. И вообще имеет смысл бежать с базы или стоит остаться здесь? Доступ к оружию имеется. Псионы под присмотром. Возможность завербовать руководителей базы и устроить восстание присутствует. Если бы не псионы империи. то с моими возможностями можно захватить всю планету за пару месяцев. Если улечу в горы, на базу к наемникам, я буду лишен рычагов влияния, и все пойдет по чужому сценарию. Оставаться здесь опасно, но зато шансов выбраться намного больше. Целые сутки рассуждал, что делать дальше, и, кроме как продолжить работу отсюда, я пока не нашел вариантов, поэтому занялся сбором информации. На вторые сутки после имитации побега мне пришла гениальная мысль. Опыта переговоров и диверсионной деятельности у меня практически нет. А значит, нужно завербовать специалиста в этом деле. Как правило, подобные люди работают на службу безопасности, но бывают и исключения. На базе сейчас находится около 10 тысяч человек и еще 30 на ближайших к ней. Поэтому подобный человек должен найтись. Взлом базы данных отдела снабжения местным айтишникам занял сутки. Взломать удалось только тех, кто имел простой доступ, да и база была неполной. То есть в ней не были полные сведения. Но по косвенным данным можно понять, где до этого служил сотрудник. Загрузив данные в свой скин, занялся поиском, меняя требования поиска и отсеивая ненужных сотрудников. К моему удивлению, кандидатур удовлетворяющих моему поиску было около сотни. и пришлось перейти к внимательному отсеиванию. И тут мне попалась кандидатура бывшего аристократа, попавшего на призыв после какого-то скандала. Получить полное досье на него не удалось. Но, ну, судя по тем данным, что были, у него был опыт создания разведывательной сети в тылу врага и организации подполья, но, видимо, операцию он провалил и был понижен в должности. Именно этого человека и вызвали в мой корпус для прохождения собеседования у психолога. Конечно, вместо психолога его встретил я. При этом я подстраховался, сменив внешность на одного из псионов, подходящего мне по комплекции. Опыт вербовки у меня уже был неплохой, и я не видел проблем в этом. Но, как это часто бывает, проблема пришла оттуда, откуда не ждали. Отсутствие опыта в этой сфере сыграло со мной злую шутку. Сержант, который до этого был в должности подполковника, прошел в медицинский бокс и по жесту врача, которого я изображал, присел за стол напротив меня, после чего мы встретились взглядом и я попробовал подчинить его. На это действие у меня в голове раздалась вспышка боли. Сержант попробовал вскочить и мне пришлось усилить влияние на него. но он упорно сопротивлялся, а я, разделив сознание, думал, как выйти из положения. Быстрый анализ привел меня к мысли, что все дело в имплантатах и нейросети. Это и было моей ошибкой. Понятно, что богатый аристократ может себе позволить дорогие имплантаты, да и нейросеть может помогаться сопротивляться внушению, а, возможно, у него есть в голове закладка на эту ситуацию. Мы застыли друг напротив друга. Его правая рука лежала на кобуре, а ноги были уже чуть согнуты, и он застыл, так и не встав со стула. Теперь у меня выхода не было. Я его либо подчиню, либо он меня убьет. Эта мысль подстегнула мою волю, и я начал пытаться заложить в его голову необходимую информацию. Краем глаза я замечал, как он очень медленно вытаскивает пистолет из кобуры. Сантиметр за сантиметром. постепенно перемещая его в мою сторону.